Об авторах Вим Хофф Вим Хофф, голландский спортсмен-экстремал. На данный момент ему принадлежит 20 мировых рекордов, которые он установил благодаря своим уникальным способностям выдерживать аномальный холод. Будучи с автором книги «Стать ледяным человеком», а также создателем уникального метода, эффективность которого была доказана научным путем, Он смог помочь тысячам людей по всему миру решить их проблемы со здоровьем с помощью специальных дыхательных упражнений и холодных водных процедур. Коэн де Йонг Коэн де Йонг — голландский писатель, живущий в Амстердаме. Автор шести книг, посвященных дыханию и бегу. Его книга «Революция в марафоне» стала бестселлером в Нидерландах. Сам он пробежал уже шесть марафонов. Кроме того, он занимается медитацией випасана. Познакомившись с Вимом Хоффом, Коэн тоже начал плавать зимой в холодной воде. Его любимая книга «Момо» немецкого писателя Михаэля Энде.